Срок — 39 недель. Кэти. Он, как обычно, опаздывает. Место встречи выбрал сам. Индийский ресторан на Черч-стрит в Сток-Ньюингтоне. Здесь столы накрыты плотными белыми скатертями. На каждом — свечка. На стенах — картины с изображением индийского штата Кирала. Рыбацкие сети на фоне оранжевого заката в Форт Кочи, плавучие дома в зеленых заводях. В зале пахнет кардамоном и укропом. Из озаренного свечами святилища в углу на нас взирает Дева Мария. Снаружи по окнам струится дождь. У идущей мимо женщины ветер выворачивает зонт, и она, перегнувшись через лужу, запихивает его в урну. Кроме меня в ресторане посетителей нет, и, похоже, мое присутствие — источник облегчения для официантов. Удивительно юные, они опрятно одеты, как подростки, вырядившиеся на школьный выпускной бал. Со мной они исключительно учтивы, выдвинули для меня стул, по моей просьбе принесли красного вина. Наполняя бокал, они аккуратно наклоняют бутылку, обернутую в белую салфетку. Я быстро пью вино, отламывая маленькие кусочки от Пападама, лепешка хрустящая, еще горячая. Наконец появляется Чарли, лицо у него раскрасневшееся, мокрые кончики волос липнут к шее. «Прости, Кэти!» Он наклоняется и целует меня, но я торопливо отстраняюсь. «Чарли, ты весь мокрый». «Извини». Он выпрямляется, оставив влажный след на моей щеке. «Чудесно выглядишь». Чарли берет попадам, кусает лепешку и садится. «Умираю с голоду». Вскоре он заказывает бутылку вина и еще лепешек и целую гору закусок, на которые я даже смотреть не хочу. Официант, наконец, удаляется, и Чарли обращает на меня взгляд. «Что случилось? В чем дело?» — спрашивает он. «Ко мне приходили полицейские», — сообщаю я. «Сказали, что Рэйчел пропала, что ее не видели со дня вечеринки в доме Хелен и Дэниела». «Да», — хмурится Чарли, — «знаю, ко мне тоже приходили». «Вот как?» — просили составить список всех, кто был на вечеринке. Динамики внезапно оживают, из них несется скорбная индийская песня. Я кручу в руках салфетку. Они все время спрашивали, когда я видела ее в последний раз. «Да, и меня тоже». Чарли ненадолго умолкает, сдвигая брови. «И что? Почему ты так смотришь на меня?» Плохая была идея прийти сюда. Почему мы не встретились где-нибудь в более укромном месте? Принесли блюдо, которое заказал Чарли. По мне, так слишком быстро, даже не зная, что и думать. Меня в знак протеста аж выворачивает наизнанку при виде маленьких металлических чаш с кремообразными соусами и разными чатни огненных цветов. «Выкладывай», — требует Чарли, когда официант отходит от нас подальше. «В чем дело?» Когда я в последний раз видела ее на вечеринке, понижаю я голос, — она шла в подвал. «С тобой». «Стоп, подожди. Я не ходил с ней в подвал. Я потливо смотрю на него. «Не ходил», — он буравит меня взглядом. «Честное слово, Кэти. Да, я спускался в подвал, но один». «Чарли, я видела, как она пошла туда. Она была в синем платье, и я видела ее со спины. Она шла за кем-то. Потом, через десять минут, я увидела тебя, и ты сказал, что наведывался в подвал, и весь был в пыли». Чарли мотает головой. «Да, я спускался в подвал, но ходил туда один. Хотел посмотреть, что там настроили ремонтники, только и всего. Осмотреть было не на что, один сырой бетон. Я сразу вернулся, взял пиво, нашел тебя. Рэйчел там со мной не было. Он не сводит с меня пристального взгляда». «Это правда, Кэти. Зачем мне лгать?» «Я знаю Чарли, убеждаю я себя. Он не идеален, но я его знаю. Знаю его лицо». Узнала бы, даже если б была слепа, если б пришлось ощупывать его в темноте. Я знаю, какое у него сердце, и всегда верила, что в душе он хороший человек. И теперь, глядя ему в глаза, я верю, что он не лжет. Но, может быть, я ошибаюсь? «Постой, ты сообщила полиции, что видела, как я спускался с ней в подвал? Сейчас ты это пытаешься мне сказать?» «Я смотрю на него, а потом отвожу глаза». Бормочу. «Не совсем». «Что значит «не совсем»?» «Я была уверена, что это был ты, подумала, что у тебя будут неприятности». «И что?» «И я им не сказала, ясно?» «Умолчала, что видела, как ты спускался с кем-то в подвал. А теперь не знаю, что делать, черт возьми». «До сих пор не понимаю, почему я скрыла это от полиции. Само собой получилось. Я утаила ненамеренно, просто к слову не пришлось». «Значит, вы видели, как она беседует с мистером Чарли Хаверстоком, и думаете, это было примерно в четверть девятого?» «Да, пожалуй». «Ладно. И после этого вы не видели мисс Уэллс и с ней не общались, так?» «Тогда в моем понимании это не была ложь. Я просто согласилась, вежливо согласилась, чтобы никому не усложнять жизнь. В принципе, я сказала правду, но эта правда была сродни лжи». Вроде бы я видела ее позже, когда выходила из ванной. Но видела-то я лишь спинку синего платья и еще чью-то тень. О чем тут вообще можно говорить? Мне казалось, что, сказав об этом, я, возможно, пущу полицию по ложному следу, запутаю следствие. А потом я и опомниться не успела, как они закрыли свои блокноты, кивнули на прощание и ушли. Я спохватилась слишком поздно. Себя я убедила, что это не была ложь, но теперь мне кажется, что я солгала. И чем больше думаю об этом, тем сильнее меня гложут сомнения. «Подвал. Это ведь может быть важно, Чарли?» Опять начинаю я, скручивая в руках салфетку. «Как по-твоему? Тот, кто пошел туда с ней? Возможно, этот человек как-то причастен к ее исчезновению». Чарли хмурится, набивая рот едой. «Следователь оставила визитку», — быстро говорю я. «Она приятная женщина, я ей позвоню. Скажу, что вспомнила кое-что. Мне уже не терпится позвонить. Я уже испытываю облегчение от того, что избавилась от чувства вины». «Кэти, на твоем месте я бы не стал звонить». Голос у Чарли спокойный, но твердый. И я в смятении смотрю на него. «Ты о чем?» «Вот послушай», — говорит он, глубоко вздохнув. «По большому счёту, неважно, что ты им сказала. Они опрашивают кучу народа, выясняют, кто что видел на вечеринке». «И что с того?» «А то. Зачем ты хочешь привлечь к себе внимание и ещё больше впутаться в эту историю? Признаться, что ты солгала в первый раз, когда с тобой беседовали?» Чарли качает головой. «Кэти, подумай, как это будет выглядеть». У меня в груди поднимается паника. «Нет, постой», — возражаю я. Чарли, я не лгала. Это было не так. Просто... Просто я забыла упомянуть один факт. Да, они и сами сказали. Если я вспомню что-то еще... Ну да, конечно, фыркает Чарли. Они хотят, чтобы ты так думала. Грустно улыбается он, мотая головой. Изменила показания. Ну и что? Ничего страшного. Якобы им можно рассказать все, что угодно. Поверь, это ловушка. Непоследовательность. Это самое опасное. Они, если захотят, могут раздуть из этого бог весь что. «Чарли, не будь параноиком, полиция не станет меня преследовать». «Как скажешь», — пожимает он плечами. Затем отламывает кусочек поподама и макает его в красный соус. «Я просто обращаю твое внимание на то, что они умеют передергивать факты. Вспомни, как было со мной». Я вздыхаю. «Чарли, я знаю, не любит говорить о том, что случилось с ним в минувшем году». Он, конечно, идиот, что принес в клуб кокаин, хотя сам он никакой не наркоторговец. Самое смешное, что порошок предназначался для Рори и его приятелей. Чарли до сих пор, как в детстве, с благоговением взирает на старшего брата. Все пытается угодить ему и исполняет любую его прихоть. Когда полицейский, работавший под прикрытием, поймал Чарли с поличным, я сразу сообразила, почему он отказывается выдать друга, для которого купил кокаин. И поскольку он не соглашался назвать имена а может, из-за того, что его отец известная личность, а сам он богатый и остроумин, что всегда оказывало ему плохую услугу, полиция настаивала, чтобы ему дали максимальный срок за распространение наркотиков, хотела устроить показательную порку. К счастью, адвокат, которого нанял Рори, знал свое дело, и судья отнеслась к нему с большей симпатией, чем полиция. Она приняла во внимание заявление Чарли о том, что кокаин предназначался только для него самого и его друзей. В общем, Чарли повезло, что он наделался условным сроком и не лишился возможности работать. Официант приносит горячее, кладет перед нами деревянную доску с нааном, ставит различные блюда с карри. Предупреждает, что можно обжечься, что есть нужно осторожно. Стол заставлен мисочками и тарелками, Бокалы с вином звякают от соприкосновения с металлической посудой. В нос бьют одуряющие запахи имбиря и чеснока. Мгновение мне кажется, что меня вот-вот стошнит. «Послушай», — наконец произносит Чарли, ладонью накрывая мою руку. «Во-первых, я уверен, что никакой беды с Рэйчел не приключилась. «Хотелось бы в это верить». Я смотрю на него, чувствуя, как у меня снова сжимается горло. «Ты так думаешь?» «Конечно», — стискивает он мою руку. «Наверняка она вернулась к своему парню или к маме, или к подруге. Черт, Кэти, откуда мне знать? Вариантов масса. Насколько я могу судить, нет оснований думать, что с ней случилось что-то плохое». Я отнимаю у него свою руку, скручиваю салфетку. Полиция не стала бы ее искать, если б не опасалась за ее благополучие. «Ну, хорошо, даже если с ней что-то случилось. Ну, не знаю». «Почему? Почему обязательно в подвале? Может, подвал здесь вообще ни при чем?» Он макает наан в один из красных соусов. «Мне кажется, если ты изменишь показания, это их насторожит. И, возможно, отвлечет от чего-то, что по-настоящему важно. Как ты считаешь?» Он откусывает лепешку. Глядя на Чарли, я вспоминаю тот вечер, когда увидела его вместе с Рэйчел, вспоминаю, как он скользнул ладонью по ее боку. «Чарли!» «О чем ты беседовал с Рэйчел, когда я увидела вас в тот вечер?» «Ты о чем?» — мрачнее Тон. «Не придуривайся. Вы стояли вдвоем у книжного шкафа. Очень долго. Только ты и она. Ты стоял к ней почти вплотную. О чем вы так долго разговаривали, если ты только-только с ней познакомился?» Чарли отводит глаза, устремляет взгляд на дождь за окном. «О чем, Чарли?» «Ни о чем». «Что значит «ни о чем»?» Не знаю ни о чем, просто трепались о всякой ерунде. Он утыкается взглядом в колени, снова переводит его на заливаемое дождем окно. Прежде я думала, что ему нечего скрывать, а теперь сомневаюсь. Хочу верить, что он не лжет, очень хочу. Но потом вспоминаю, как они с Рэйчел были поглощены друг другом, когда я увидела их беседующими на вечеринке. И позже, когда он нашел меня в саду. Почему он был весь в пыли, если спустился в подвал лишь на минутку? Не понимаю тебя, Кэти, опять начинает Чарли. Его голос теперь другой, более жесткий. Ты видела эту девушку сколько раз? Один, два. Почему ты допрашиваешь меня? Он наклоняется ко мне. Что ты пытаешься выяснить? По-твоему, я имею какое-то отношение к ее исчезновению? Конечно же нет, что за глупости. Тогда что? «Просто мне нужно знать, что произошло». «Не исключено, что этого мы никогда не узнаем. Люди постоянно пропадают, обычно по собственному желанию. Мы не знаем всех ее обстоятельств. Может, у нее была куча разных проблем, а может, вообще никаких». «Тебе это в голову не приходило?» — добавил он, помолчав. «Я смотрю в окно. По стеклу хлещет дождь, мимо идут сгорбленные прохожие, Автобусы и такси гонят на тротуар волны воды, бурые реки текут в водостоке. Я думаю о том, что случилось с девушкой, о которой я писала, как она босая бежала по мощенной улице, умоляя о помощи. С Рэйчел могло произойти что угодно. Возможно, сейчас она где-то под дождем, голосует, стоя на обочине шоссе. Или валяется в канаве, или под мостом, или ее сбила машина» или она сбежала куда-нибудь на север, в Шотландию, за границу, или лежит лицом вниз на поверхности воды, и ее раздутое тело бьется о бетонную стенку в гавани. Я закрываю глаза. «Не знаю», — отвечаю я. «Я не знаю, что думать».